Глава 33 Награждение Угюста обрадовало Камиллу, но мира не принесло, поскольку не она, а Роза пришила красную розетку к его сюртука. Роза гордилась этим. Жалобы на судьбу на время приутихли, Камилла тоже воспрянула духом, когда Угюст попросил помочь отобрать скульптуры для всемирной выставки. Он внимательно прислушивался к ее советам, и Камила была довольна, что он решил показать на выставке «Бронзовый век» Иоанна Крестителя, граждан колей, портреты Пруста, Гюго и Далу. Он даже не упомянул об обнаженных парах. Ее забавляло, что он выставит бюст Далу, и она решила, что это в отместку. Они даже не разговаривали, поскольку Далу... Упорно добивался заказа на новый памятник Гюго и по слухам не безуспешно. Но она досадовала, опять он с головой ушел в работу. Он работал лихорадочно, набирал много частных заказов, лепил их только для себя, ища все новые приемы изображения. И все не относящееся к работе только раздражало его. Многие произведения Родена получили на выставке похвальный отзыв, хотя раздавались и критические голоса. «Граждане Коле произвели фурор. Пресса назвала эту скульптуру «великолепным изображением нашей героической истории, которая найдет путь к сердцу каждого француза-патриота». Но были и сложности. У муниципалитета Кале все не было денег на отливку и установку граждан, и пока в Кале обсуждали вопрос о выпуске городской лотереи, скульптура оставалась в подвале. Друзья уверяли, что граждане Кале — слишком важный памятник французскому патриотизму, чтобы от него могли отказаться, но ожидание делало Аугюста еще более раздражительным и недоверчивым. Как-то Буше... Пригласил его на обед и сказал, «Теперь после выставки почти всех ваших произведений и шума вокруг, граждан Кале, вы стали знамениты, к вам пришел успех, вы будете постоянно в центре внимания». Но Гюст сердито воскликнул, «Не поэтому ли и памятник Гюго стал притчей во языцах? Я поспешил его выставить и поплатился». Только разговоров, что я изобразил бедного старика Гюго на Гим, словно не таким его создала сама природа. Если это и есть успех, то мне он, пожалуй, ни к чему. А тут еще Камилла и Роза ортачатся. Ему казалось, что отношения с обеими налажены вполне определенно. С тех пор, как Камилла вошла в его жизнь, Он знал ее одну и гордился своей верностью. «Обе женщины должны быть довольны», — считал он. Но стоило переступить порог дома или мастерской, где жила Камилла, как он попадал в грозную атмосферу. На них не угодишь, и подчас он делался просто больным. Камилла все чаще проводила вечера в одиночестве. Это ее пугало. «Раз я терплю сейчас», — думала она, — Он, видимо, полагает, что я буду терпеть и дальше. Мысль, что она должна делить его с другой, приводила ее в неистовство. И сколько Гюст не твердил, что она становится отличным скульптором, и он поможет ей устроить выставку, как только у нее наберется работ, она все больше сознавала, что кроме собственной работы для него не существует ничего». Как-то вечером она бросила ему это обвинение. Огюст был потрясен. Он сказал, — Что за мысли, дорогая? Разве твоя работа не стояла на почетном месте? И все ее видели. Ее очень хвалили. А Данаиду? А мысль? Их тоже. Данаида произвела сенсацию. Если ты захотела бы стать профессиональной натурщицей... Мне бы стоило большого труда удержать тебя. Она промолчала. Ее ранило еще больнее, когда он хвалил ее как хорошую модель, словно как скульптор она ничего не значила. Но разве это выскажешь? Извини, дорогая, что я так занят, но как я могу отказать своей стране? Они отвергнут твою работу, если она не будет отвечать их целям как делали уже не раз. Ты несправедливо, жестока. А ты не жесток, — подумала она. Сколько горя причинял он ей нежеланием покинуть розу и тем самым признать ее своей единственной любовью. Ей так хотелось высказать ему это. Но она чувствовала, что сейчас, когда дело с памятником не ладится, и он раздражен, не время для ультиматумов. Он скорее отпустит ее на все четыре стороны, чем пойдет на уступки. Что ему эта роза? Когда она намекнула ему «пусть уйдет от розы», он промолчал. Нежно прижавшись к нему, она уговаривала. Но Гюст был холоден, как мрамор его статуй. «В чем дело?» Камила почувствовала, как ее сердце бешено стучит рядом с его. «Я не жду от тебя помощи в работе», — сказал он. «Мне никто не может помочь. Но я надеялся, что ты меня поймешь. Я тебя понимаю, понимаю, но и он должен ее понять. Себя не переделаешь, какой есть, таким и останусь». Они провели ночь любви, полную слез и примирений. Когда Аугюст ушел, Камилла отправилась в мастерскую к Буше. Бушень удивился ее приходу и, скрывая свое раздражение, Камила прервала его работу над важным заказом, сразу перешел к волнующей ее теме. Роза ничего не добьется, вы гораздо красивее, в два раза моложе. Красивее? Я ее видела, она все еще хороша. Нельзя и сравнивать. Возможно, роза в свое время была красива. И, судя по бюстам, которые он с нее лепил, с прекрасной осанкой, что всегда привлекало у Гюста, но теперь по сравнению с вами просто уродина. Уродина? Значит, он никогда ее не покинет. Разве вы не знаете, что жалость подчас сильнее любви? А в большом мрачном доме на улице Августинцев... Роза внушала себе, что лучше сохранить хоть какие-то права на Огюста, чем потерять его совсем. Но прошли месяцы с того дня, как он попросил ее нашить ему на лацкан сюртука розетку Ордена Почетного Легиона, а куда бы он ни надевал его, ее с собой так и не брал. Роза стала опасаться, что Огюст никогда не сдержит слова данного умирающему отцу. Если Господь не сотворит чудо сейчас, будет поздно. Домой он приходил все реже и часто отсутствовал теперь и по воскресеньям, и дни эти протекали для Розы мучительно и тоскливо, а когда бывал дома, она не спускала с него глаз. Он повторял, «Роза, есть вещи, которые ты не понимаешь». Но она очень хорошо понимала, что у него есть та, другая. Долго ли еще продлится эта связь? Роза знала, ее любовь выдержит все. Но ведь жизнь уходит. Агюст не забыл о дне ее рождения. Пообедал с ней дал в подарок сто франков на новое платье. Но Роза была печальна. День рождения подтверждал, что она стареет. Не ее вина, что она старше Камиллы. Но Роза хотела быть хорошей женой и сказала, — Ты продал довольно много скульптур после выставки. — Несколько штук. — И получше, чем раньше цене. — Да, немного лучше. Но эти сто франков не значат, что мы можем сорить деньгами. Как я уже сказал Дега и Прусту, мы бедны по-прежнему. Хоть ты и держишь столько мастерских. Он печально посмотрел на нее. Бедная Роза! Разве может она понять, что ему нужно? Совсем потеряла голову из-за его, как она считает, греховной связи с Камилой. Ревность совсем ослепила ее, даже не видит, насколько это глупо. Говорят, что ты мог бы зарабатывать большие деньги, не будь ты таким упрямым. Кто это тебе сказал? Маленький Огюст? — Нет, маленький Огюст не ходит в мастерскую с тех пор, как ты ему запретил. — Я не запрещал. Просто сказал, что если приходит, надо работать наравне со всеми. Но твой сын не любит работать. Даже в армии так и застрял в рядовых. А после армии живет на деньги, что ты ему даешь. — Потому что ты не даешь ничего. — Да он их пропивает или пытается соблазнить на эти деньги, на турщиц. Я бы платил ему жалование, но пусть работает. Ему не быть художником, хотя рисует он неплохо. А он предпочитает бездельничать, что куда проще. Даже не желает жить дома. Должен, видите ли, жить на Монмартре. Ты сама подумай, ведь работай он в мастерской, да живи дома». Тебе не пришлось бы платить, чтобы за мной шпионили, обо всем бы тебе сам докладывал. Тут Роза расплакалась. Это вконец расстроило Аугюста. Он был бессилен перед ее слезами. И все осталось по-прежнему. Роза боялась донимать его просьбами, понимала, что это бесполезно. Через несколько дней... Правительственный комиссар общественных работ приказал Министерству изящных искусств установить копию памятника Гюго в Пантеоне, чтобы выяснить, насколько он отвечает своему назначению. Комиссар общественных работ, представляющий город Париж, и поэтому, естественно, враг Министерства, которое представляло Францию, не сказал, в чем состоит это назначение. А Министерство, вместо того, чтобы поставить в Пантеоне гипсовую модель памятника, которая была на выставке в галерее Жоржа Пти, не послушалось совета Огюста и поручило студенту из школы изящных искусств сделать копию памятника Гюго, сидящего на скале из Папье-Маше. Огюст был приглашен в Пантеон вместе с комиссией от Министерства и комиссаром общественных работ. Огюст стоял у входа в пантеон и глазам своим не верил. Копия, сделанная студентом школы изящных искусств, оказалась бесформенной массой из папье-маше и картона. Фигура Гюгона у утесе была как манекен в витрине магазина. Памятник установили слишком высоко, без учета перспективы. Сама же манера исполнения, лишь кое-как передающая внешнее сходство, была явным подражанием идолу школы изящных искусств Бугеро. Огюст подумал, что никогда в жизни не видел ничего более отвратительного. У него потемнело в глазах. Они осквернили и пантеон, и его произведения. Несколько минут царило полное молчание. Затем председатель комиссии министерства извинился перед комиссаром общественных работ. «Памятник еще не совсем закончен. В законченном виде он будет выглядеть прекрасно». Комиссар сказал, «Могут возникнуть и другие трудности». И тут Огюст не выдержал. «Это невозможно». Ему хотелось крикнуть, что это вульгарно, бесстыдно, непристойно, но он боялся напугать их. Он просто сказал, «Работа студента чересчур примитивна, декоративно, словно гигантский плакат. Для Мулен Руж может и сойдет, но для Пантеона ни в коем случае, и потом памятник установлен слишком высоко». «Слишком высоко?» — повторил комиссар. «Он установлен в соответствии с указом об общественных памятниках. Вот только поймут ли его?» «Конечно, нет». — сказал Огюст. — Скульптура, в отличие от живописи, обозрима со всех сторон, поскольку скульптор вкладывает свое искусство в создание произведения в целом — анфаса, профиля и спины. А это не скульптура, а живопись. — Я согласен, — сказал комиссар. — Это неуместно. Многие скульптуры Мосьера Родена я сам желал бы приобрести, но это никак не подходит для пантеона. Огюст ждал. Возможно, комиссар все-таки понял его замысел. Комиссар сказал, «Масье Роден, ваше толкование образа Гюго драматично, и когда смотришь на него, взгляд не отдыхает. Гюго у вас слишком напряженный, слишком обнажен. Это не отвечает нашим замыслам. Мы ценим ваши усилия, но хотели бы получить нечто такое, на что наши сограждане смотрели бы без смущения». Огюст молчал. Он уставился на свои руки, словно это они его предали. Пантеон дохнул на него могильным холодом. Не дожидаясь дальнейших замечаний, он бросился вон. На улице начинался дождь, но он не мог вернуться в мастерскую и несколько часов бродил по набережным. Он промок до нитки. Все тело ломило от холода. Ледяной ветер пронизывал насквозь, а он все ходил и ходил, Смотрел на знакомые баржи, укрывшиеся под мостами от ливня. Сегодня даже на новом мосту ни одного рыбака. Придется упрятать памятник Гюго в сыром подвале у привратника, где он будет распадаться на части, как труп. Огюст все шагал по набережной. Когда через неделю Пруст пришел в мастерскую на университетской, Огюст был бледен и равнодушен. После надругательства над памятником Гюго он не мог ни о чем сосредоточиться. Пруст сказал, «Вы знаете, я вам друг, дорогой мэтр». «Мягко стелит, подумал Гюст, а вслух произнес, «Знаю, Антонен, вы-то в этом вполне уверены». Пруст пропустил замечание Гюста мимо ушей, помедлил, словно набираясь решимости, и, наконец, спросил, «Комиссия вам уже написала?» — О чем? — А памятники Гюго. Они очень огорчены осмотром на прошлой неделе. — Огорчены? А я, думаете, нет? Копия, которую они сделали, отвратительна. — Знаю. Это не ваша вина. Поверьте мне, они вам сочувствуют. Но факт остается фактом. Они решили, что помещать обнаженную фигуру Гюго в священном пантеоне немыслимо. Комиссар, за которым решающее слово, сказал, что он неуместен в пантеоне. Видимо, за всем этим опять стоит Гийом. Многие, не только он. Комиссар слышал, что когда ваш Гюго выставлялся в галерее, было много протестов. Гюго не был святым. Но люди испытывали смущение, глядя на вашего Гюго. И я испытывал, глядя на живого Гюго. Но это не относится к делу. Разве кто-нибудь смущается, глядя на Венеру Милосскую и другие обнаженные античные статуи? Мы не знали их, как живых людей. Но разве обнаженный Гюго такое постыдное зрелище?» — воскликнул Огюст. «Ведь сам Гюго гордился своей мужественностью, или он занимался любовью в одетом виде?» И прежде чем Пруст успел ответить, Огюст указал на гипсовую модель. Взгляните на его торс». Гладкий и крепкий, как скала. Это воплощение человеческой силы. Гюго остался бы доволен. Не отрицаю, фигура великолепна, но они хотели бы видеть Гюго более похожим. Изображение — это не область скульптуры, а область литературы. Дорогой мэтр, вы же сами говорили, что памятник Гюго должен быть предназначен для широкого обозрения». Итак, вы отдали меня в руки моих врагов, позволив школе изящных искусств соорудить копии моей гипсовой фигуры Гюго из картона и Папье-Маше. Моне был прав, отказавшись от ордена почетного легиона. Вы дали его мне, чтобы связать по рукам и сделать покладистым. Я ваш друг. Но институт все еще возглавляет официальное французское искусство, и мы в министерстве должны быть «Осторожны!» «Почему мне дали орден?» «По ошибке, наверное». «Так и говорят в институте и школе изящных искусств. А в академии утверждают, что ваш памятник Гюго — позор. Мы должны это опровергнуть». «Опровергнуть?» «Чепуха!» Лекок так и назвал Гюго голым и сказал, что я на правильном пути. Лекок был прекрасным учителем но в официальных кругах к его мнению не прислушиваются. Лекок был прав. А этих студентов-скульпторов надо посылать в школы, где учат набивать чучело. Там они постигнут иконографию, которой вы поклоняетесь. Я не поклоняюсь. Дело в том, что сейчас идет борьба за то, чтобы дать вам возможность оправдаться. «Оправдаться?» — это оскорбило Огюста. В министерстве очень обижены на вас за врата ада. Поговаривают о том, чтобы потребовать с вас деньги, если вы их вскоре не закончите. Я уже потратил на врата больше, чем получил. Они хотят получить врата. Разве музей декоративных искусств уже начали строить, но хоть заложили фундамент? Министерство заявляет, что дело в принципе. Надо выполнять условия договора. Но у меня предложение, которое, как мне кажется, может всех примирить. Оденьте гюго, поставьте во весь рост, и тогда его примут. Так мне сказали. А если министерству понравится ваш гюго, то и с вратами образуется. Я прикрою ему бедра, как Христу, но не больше. Этого недостаточно, мэтр. Как с вами трудно». «Трудно? А как быть с этим?» Он указал на памятник, к которому не мог притронуться. «Что мне с ним прикажете делать? Господи! Мало я натерпелся с живым Гюго!» «Если вы его заторпируете, памятник будет установлен в Люксембургском саду. Считают, что там он больше подойдет. Я не согласен». «Подумайте, не спешите». «Нет». Гюго не шел на компромиссы, и он на них не пойдет. «Прошу вас, идут разговоры о Далу. Закажут памятник вместо моего. А Гюста это за дело? Весьма возможно. Далу знаком с важными официальными лицами, у него есть друзья в школе. Он там учился, как вам известно. Обдумайте все». «Я уверен, вы сумеете найти новое решение, подходящее для пантеона. Я могу уговорить министерство подождать, но не слишком долго. Хватит неприятностей с вратами». «Врата? Да разве расскажешь кому, что сколько фигур он не лепит, их требуется все больше и больше? Ад занимал немало места, когда он только начинал работу, а теперь с годами». «Приобрел чудовищные размеры, и он должен, насколько позволит талант, передать все его многообразие. Но чтобы быть скульптором, выполняющим официальные заказы, нужно стать проституткой, рабом, — горько думал Огюст, — или буржуа, имеющим родственников в бюрократическом мире. Не надо было соглашаться на государственные заказы, оставаться бы в безвестности». Работать в одиночестве, в покое, лепить так, как следует лепить, и как он должен лепить, чтобы никто не вмешивался в его работы, никто не указывал ему и не осуждал, ни перед кем, ни за что не быть в ответе, только перед самим собой. Он схватил железный пруд, чтобы разбить Гюго, и воскликнул, «Вы хотите, чтобы я изменил Гюго?» Вот самый быстрый способ. Но Пруст выхватил прут у него из рук. «Нет, нет, Огюст, я хочу, чтобы вы лишь немного изменили его, а ваша несдержанность будет только на руку далу. Он не вырвал у Пруста железный прут Приступ ярости прошел. Проводив Пруста до дверей, Огюст сказал, «Я подумаю о вашем предложении». Вечером Огюст спросил Розу, как быть. Роза сказала, что человек он небогатый, и деньги ему нужны. Но у нее немного сэкономлено на хозяйстве, и если это его выручит, пожалуйста, она отдаст их, лишь бы он мог продолжать работу. Огюст рассердился, зачем она все копит. Но в то же время обрадовался, поблагодарил ее и велел хранить сбережения, пока он не решит, что делать. На следующий день он рассказал Камилле о предложении Пруста. Камилла была возмущена решением министерства, но сказала, что он должен сделать новую статую Гюго. — С твоим талантом, Огюст, нет невыполнимого. — Это не комплимент, — подумал он. — Она права. И когда она добавила, разве мертвым не безразлично, где они похоронены, он ответил — Гюго не безразлично. «Значит, надо сделать два памятника Гюго», — сказала она, — «и тогда Далу потерпит поражение и тут, и там». Огюст признал, что в ее словах много разумного, и снова воспрянул духом. Через несколько дней он сообщил Прусту, что попробует сделать памятник Гюго для пантеона, фигуру во весь рост, в полном облачении. Прус был очень обрадован и тепло, обнял. Родена. Затем начались переговоры с министерством по поводу двух памятников — нового для Пантеона и старого, частично задрапированного, для Люксембургского сада. Возникла обычная проволочка из-за условий договора, но Огюст принялся за дело». Однако у него не было желания делать фигуру Гюгова весь рост и полностью одетым, и он вернулся к работе над первоначальным вариантом памятника, задрапировал фигуру от талии и ниже таким образом, что плавная линия драпировки, словно морская волна, охватывала камень и фигуру поэта, после чего пригласил Пруста взглянуть на памятник. Пруст сказал Солидно. «Вполне прилично, для сада должен подойти. А как подвигается новый памятник?» «Никак», — мрачно ответил Роден. Но Пруст настаивал, пусть покажет. Фигура Гюго в полном облачении стояла на традиционном пьедестале. Сходство было полным. Пруст внимательно осмотрел скульптуру и сказал, «Гюго — это не просто художник». Это олицетворение Франции, Франции непобедимой и героической. Огюст подумал, разве можно когда-нибудь узнать всю правду о человеке, когда память людей ненадежно и склонна к преувеличениям? «Это очень плохо. Не правда ли?» — спросил Огюст. «Не так уж плохо», — ответил Пруст. «Снова видишь его живого. Продолжайте, и вы найдете нужное решение». Посещение Клода Моне принесло Огюсту облегчение. Моне пришел по делу. «Огюст, я собираю деньги на покупку Олимпии Моне у его вдовы. Мы хотим передать Олимпию Лувру, чтобы она стала достоянием всей Франции». Огюст пессимистично заметил. «Лувр не возьмет. Она слишком реалистична. Нужно попытаться». Многие уже дали деньги — Дега, Писсаро, Фонтен, Лотрек, Пруст, Хенли, Карьер, Ренуар, Гюисманс, Пювиде, Шаван и Роден, — перевело Гюст, улыбнувшись впервые за долгое время. — Сколько? — Двадцать пять франков. — Это немного, но я хочу, чтобы мое имя тоже было в списке. Хотя Моней сам был знаком с нуждой... Он не скрыл удивления. Огюст объяснил, уж Манета его поймет, — больше не могу. Заказ на Гюго под угрозой, а я и так уж залез в долги с гражданами и вратами. Я буду поистине безумцем, если еще когда-нибудь возьмусь за общественный памятник. А что с памятником Клоду Лорену? Это один из немногих художников, которые мне по-настоящему нравится. Он почти закончен. Но вот увидишь, заказчик, муниципалитет города Нанси, найдет к чему придраться и будет чинить всякие препятствия. Уж это неизбежно. Мне нравится твой Клод Лорен. Настоящий портрет художника за работой, рисующего то, что он любит. Солнце, свет и воздух. Он правдив. В том-то все и дело». Лорен был маленький, приземистый, круглолицый, с несколько выпуклыми глазами, вечно высматривающими что-то вдали, и сам вечно в движении, в поисках новых пейзажей. Таким и изобразил его Огюст, чем и вызвал недовольство граждан Нанси. Карно, который все еще оставался президентом Франции, торжественно открыл памятник в июне 1892 года, на главной площади города при большом стечении народа. Пока он произносил речь о Клоде Лорене, как об одном из славных самородков Франции и одном из великих сынов города Нанси, толпа внимательно слушала его и громко аплодировала. Но как только президент отбыл, принялась издеваться над памятником и бросать в него камни. Критика памятника продолжалась и после возвращения Огюста в Париж. Его обвиняли в том, что он опорочил французское искусство, изобразив Клода Лорена слишком обыденным, низкорослым, в то время как Клода Лорена, как гениального художника Франции, хотя он всю жизнь, кроме детства, проведенного в Нанси, прожил в Италии, нужно лепить в героическом и монументальном плане, Шли разговоры о заказе памятника кому-нибудь еще, если Родден не согласится на переработку. и Иогюст пошел на уступки. Чтобы памятник не был уничтожен, не попал в чужие руки, он согласился переделать коней, более отчетливо выделить их на мраморном кедестале. Он злился на себя за малодушие, но иного выхода не видел. Как он и надеялся, Это ускорило переговоры о памятнике Гюго. Вскоре после согласия переделать пьедестал памятника Клоду Лорену, Министерство изящных искусств поставило его в известность, что комиссар общественных работ одобрил новый вариант памятника Гюго, предназначенный для пантеона, и выдает ему тысячу франков в подтверждение своих добрых намерений. Министерство, кроме того, предоставило ему еще одну государственную мастерскую на университетской улице, более просторную и удобно расположенную, и шли разговоры о награждении его вторым орденом почетного легиона. Огюст хотел было отказаться от новой мастерской. Ему показалось, что его задабривают, но отказаться было выше его сил». Он принял ее с легким сердцем, когда Пруст напомнил, «Мы живем в мире, где люди слабы, неустойчивы в суждениях и противоречивы. Приходится мириться с этими ненадежными учреждениями, руководимыми ненадежными людьми. Нельзя отказываться от хорошего заказа, какие бы сложности ни возникали». Он кивнул и возобновил работу над новым памятником Гюго в новой мастерской». Он работал с таким упорством, что на руках появились мозоли.